Издательство Эксмо. Валерий Новоселов. Азбука долгожителя. Последние научные исследования и достижения в области продления жизни человека, восстановления когнитивных функций и сохранения физической активности. Я посвящаю эту книгу всем россиянам, которые желают жить дольше, причем уже сегодня и в хорошем состоянии здоровья. Введение. Сегодня, досточти мои слушатели, в начале 21 века я вижу явный подъем самого живого интереса к теме долголетия. Причина этого, понятно. Население планеты за прошедший век сильно постарело. Может быть это почти незаметно, так как наряду с этим вы и сами стареете, а это сглаживает процесс в ваших глазах. Но все именно так. А ведь еще каких-то сто лет назад ситуация была совершенно другой. Земля была планетой достаточно молодых людей, одетых в серые шинели и с винтовками в руках. Они были быстры, могли прыгать на ходу и не только с лошади, но и на бронепоезд. Они шли домой к своей земле и многочисленным малолетним детям. Сейчас же наша планета выглядит не просто по-другому. Она кардинально изменилась». Мало того, что ее население выросло почти в пять раз, и это всего за мгновение, ведь что такое век для нашей эволюции, но и земля стала миром пожилых и старых людей. Такой человек не только уже не может прыгать, но и просто боится упасть на ровном месте. Да и детей у него, как правило, один или двое, и те давно выросли. И он уже не бегает с оружием в руках, а медленно передвигается с небольшим туристическим чемоданчиком на колесиках или с тележкой в супермаркете, в которых он ищет третью точку опоры. Да, человечество за последние сто лет провалилось в ущелье старости, которое оказалось под тонкой поверхностью пергамента времени. И даже в этом лавинообразном процессе тотального старения наблюдается отчетливое ускорение. Так, если за ближайшие 30 лет количество людей старше 65 лет вырастет в три раза, то число престарелых старше 85 лет уже в 4, а старше 100 лет в 7. Именно поэтому людей, которых называют сегодня долгожителями, будет значительно больше и в нашей стране, и во всем мире. В сотни и тысячи раз больше, чем век назад, и даже во много раз больше, чем сегодня. Иногда я думаю, что их будет так много, что термин долгожителей придется поменять на норма жителей. Именно так, потому что продолжительная жизнь становится перманентным явлением нашего мира. И тут встает очень важный вопрос с темой долголетия. Ведь человек разумный не стал жить равномерно дольше во всех периодах своей жизни, в детстве юности и зрелости, а существенно увеличилось только время старости. А это уже преддверие или период самых серьезных возраст зависимых заболеваний и немощей. И даже если мы говорим о возрасте долгожителей, то это время более продвинутой старости. Любой из профессиональных геронтологов скажет вам, что центральным стержнем темы долголетия является понимание механизмов старения Homo sapiens. Однако именно они нам точно неизвестны, и, соответственно, невозможно воздействовать на то, что нам не совсем понятно. Пока это самая значимая проблема для создания человека долгоживущего. А вот и другой удивительный факт. Как только люди изменили условия своей жизни, дверь в долголетие приоткрылась. Оказалось, что хотя у нас нет ключа в виде ясного понимания механизма старения, но потайная калитка в долгую жизнь была явно не заперта. И на это указывает не только то, что вокруг становится намного больше людей в возрасте, чем раньше, но и то, что среди пожилых уже сегодня множество мужчин и женщин значительно моложе своего паспортного возраста. Именно время перехода на цифровое поле рисует очень необычный сюжет о шагах к значительно более долгой жизни. Так давайте же попробуем разобраться, куда нам идти именно сегодня по тропе персонального долголетия, и где тут ловушки мышления нашего разума, а где многочисленные капканы, расставленные для нас с гипотезами самих ученых, а часто и просто добрых людей — которые с умилением рассказывают о долголетии и о борьбе со старением. Эта книга не о таблетке от старости, и не только об особенностях пути к долголетию, но и о том, как сегодня выглядит этот период. Она рассказывает о долгожителях, их питании, болезнях и даже местах, где их, по словам ученых, живет очень много. Эта книга о долголетии написана в стиле Просто о сложном, что сразу, признаюсь, не всегда удавалось. Она состоит из довольно кратких ответов на самые частые вопросы к геронтологу. Я постарался сделать их как можно короче, именно поэтому назвал ее азбукой. Она не претендует на охват всех вопросов обсуждаемой темы, но в ней выражена моя профессиональная позиция и как врача-гериатра, и как геронтолога, которая как я надеюсь, после прослушивания, станет близка многим интересующимся данной темой. Эта книга – размышления. Она оперирует смыслами о смыслах. Смыслами механизмов и механизмами смыслов о физиологии, норме и патофизиологии долголетия. Она о тех самых гранях, которых, кажется, нет, но которые все-таки есть. И именно в теме старения и долголетия, которая могла возникнуть только у вида «человек разумный», они представлены в самых ярких красках. Я постарался рассказать о них с чувством юмора, с которым всегда подхожу к этой теме. При написании книги я использовал выступления ученых, сделанные на заседаниях секции геронтологии Московского общества испытателей природы, МОИП при Московском государственном университете имени Ломоносова. Мнение выдающихся российских экспертов этой области, материалы докладов ведущих специалистов нашей страны по гериатрии, кардиологии, травматологии, эндокринологии. Такой подход позволил сформировать ее практическую направленность. Я уверен, что эта книга поможет моим слушателям принять самостоятельное решение, что очень важно – Как им стать здоровыми и активными долгожителями? Прошу также обратить внимание, что это не руководство по лечению болезней. Полезного прослушивания. Валерий Новоселов, врач-гериатор, геронтолог, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при Московском государственном университете имени Ломоносова.